Он надеется на днях побывать в Чикаго и тогда непременно навестит ее. Он по-прежнему ее любит, но ему необходимо было уехать туда, где для него таятся величайшие возможности. «Я помню, как ты была очаровательна, когда мы впервые встретились», писал он в заключении. «Я никогда не забуду моего первого впечатления, Руби». Говорить об этом сейчас было величайшей бестактностью,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 любил ее. В ней столько очарования. Будь Руби в Нью-Йорке, они могли бы жить вместе. Она могла бы устроиться здесь натурщицей. Он совсем уже готов был написать ей это, но как раз пришло одно из тех пространных посланий, которые почти ежедневно отправляла ему Анжела. Его настроение изменилось. Разве мыслимо продолжать связь с Руби,